Голова у притолки двери застывает в беспомощном недовольстве, но также непроницаемо серьезно. Ирина с рынка каждый раз тащит редиску. Вот, говорит, опять для твоего смактуновского надрываюсь, а его все нет. Представляю, сколько ее у вас там скопилось. Как-то, как, -то, как -то. мы ее тоже любим, едим за милую душу. Андрушкин, когда же, дорогой, то одно, то другое. Немаю, самого не в проворот. «Ах ты, Боже ты мой!» — шумом вздыхает он. С лица Андрея Алексеевича словно сбегает выражение шутки. Секунду-другую смотрит на меня. Вижу, не видит, весь в себе. Еще постоял, решая что-то. Потом, прервав немой диалог с самим собой, вроде очнувшись, говорит. «Ну-ка, я уехал. Прощай. Прощай, брат. Спектакль окончен. Тяжесть сброшена». Свободно, легко, но и до ненужности пусто. В подобные минуты иногда задумываешься, а стоит ли все это. Не в те же ли вопросы немногим раньше уходил Андрей Алексеевич. Хочется сказать, люблю я эти минуты после спектакльного освобождения. Но это было бы неправдой. Эти минуты, как темный пустой, Завораживающий вероломный омут тянут в себя, вроде даря самозабвенное отключение от неизбежной накипи окончившегося дня, но порою вдруг выворачивают в такие безответные глубины тупика, что, вспоминая посещение эти, еще задолго до окончания спектакля кричишь «Андрушкин, сегодня я с тобой еду, подожди, пожалуйста, не злись я быстр Художественный театр выезжал на очередные гастроли в Среднюю Азию в летнее время. Несведущим в нашей работе фраза «летнее время» может показаться обычной, ничего не значащей, и просто могут не отметить сознание. Однако климатические перепады со средней полосы России и тоже на Среднюю, но Азию, давление, жара, не всегда легко переносимые местными жителями, иная влажность воздуха – Все это — дополнительная нагрузка на сердце. Работа актера подразумевает именно четкое, послушное поведение, жизнь нашего сердца. Территориальные климатические эксперименты, гастроли могут обернуться стрессовой реакцией. Спрашиваю, много ли у него спектаклей за месяц работы в Средней Азии? Да, восемнадцать, тяжело. При обычных условиях с нормой 12 спектаклей и то не совсем соображаешь, как распределить себя, а тут 18 в горах, воздух расплавлен, все живое переждает ту полосу года, как говорят в тени, это трудно, невероятно.